Глава 12. Наоми. В машине Наоми замкнулась. Она подтянула колени к груди, обхватила их руками и уткнулась лбом. Ей хотелось стать невидимкой, сгореть от стыда, провалиться сквозь землю. Хотелось потерять память, чтобы не помнить о том, что произошло в доме на озере. Но Рэймонд жаждал подробностей. «Откуда эта одежда?» «Стив принес. «Сказал, что ты взял ее из моего дома и передал». «Она твоя?» «Да». «Расскажи, что было. Как ты поняла, что он не тот, за кого себя выдает?» «Кулон. У него на шее серебряный кулон с опалом. Когда увидела его, сознание словно включилось. Я будто вышла из транса». «Думаешь, тебя загипнотизировали?» «Не знаю». Она вздохнула. Ей было стыдно говорить об этом. Я с самого начала отнеслась к нему подозрительно, но он сказал, что ты встрече и не ответишь на мой звонок. И ты действительно не ответил. Он был так мил, говорил, как настоящий доктор. Знаешь, он чем-то напомнил мне Артура. Наверное, поэтому я поверила. У него похожая прическа, манера речи, внимательный взгляд, даже одевается так же. Машина. Что? Ночью у Артура угнали машину и увезли на ней тебя. Боже. Они использовали сходство с ним, ассоциации, чтобы вызвать у тебя доверие. Думаю, было что-то еще. Всё время, что он был рядом, я много чего думала. Это были низменные мысли. И я не могла понять, откуда всё это в моей голове. Но перестать о таком думать тоже не могла. Поэтому вы оба были обнажены. Наоми закрыла ладонями лицо и застонала. Боже, мне так стыдно. Если бы не кулон. «Если бы не ты...» Рэй ласково сжал ее плечо. «Ты молодец, сумела справиться. Знаешь, что я думаю? Это все же секта. Дом, в который тебя привезли, называют опаловым поместьем». У Науми внутри все сжалось от страха. Рэй продолжал. «Их целеустремленность, нестандартный подход, странная цель, джирозоль, которую они ищут, это разновидность опала. Не знаю точно, чему они поклоняются, но это точно связано с опалами. Да и та чепуха, что нес этот Стив, то, как вел себя, тоже это подтверждает. Что он говорил? Рэй пересказал слова похитителя. Науми долго молчала, глядя в окно. Они как-то воздействуют на сознание. Наверное, это и случилось с мамой. Она писала, что ее чувства похожи на наваждение. Выходит, я им тоже нужна? Это их какой-то регулярный обряд? Эти люди находят женщину, одурманивают, чтобы зачать ей близнецов, дарят украшения со своими опалами и исчезают. Зачем? Чтобы через два десятка лет вернуться, похитить детей и требовать опалы назад? И заделать близнецов следующей в роду? А потом то же самое должно произойти и с моей дочерью? Я ничего не понимаю. В действиях сект зачастую нет подвластной нам логики. Они мыслят по-своему. Насколько сильна промывка мозгов, если мама даже спустя несколько лет продолжала скучать по нему? Может, это воздействие и послужило причиной болезни? Еще вчера я сказал бы, что не верю в гипноз. Но когда смотрел запись видеонаблюдения в больнице, я запомнил твое лицо. Ты странно улыбалась, смотрела на него с восхищением, ты была не похожа на себя. На уме слушала Рея и чувствовала, как душа отогревается. Со дня смерти матери вся жизнь пошла не туда. Что бы Наоми ни делала, итог получался не таким, как она ожидала. Она разучилась доверять людям из-за отца и тетки. Чита Доусонов, конечно, немного перетянула весы в другую сторону, и в целом хороших людей вокруг всегда было гораздо больше. Но предательство, равнодушие и корысть тех, кто считался родными, навсегда научили Наоми относиться к окружающим с осторожностью. Она разучилась доверяться мужчинам, потому что все они сбегали, едва узнав о ворохе ее проблем и забот, едва поняв, что она не сможет уделять всю себя их персоне. И Артур, хоть и был совершенно иным, столкнулся с результатом суммирования всех тех, кто оказался не готов к таким трудностям. Как оказалось, Артур пал жертвой подозрений не зря. Он все же попытался сделать ей больно, поставив свою самооценку выше ее чувств. Рэй был странным. Ей никогда не нравились такие мужчины. У него самого внутренних проблем было столько, что и толпе терапевтов не разгрести. По всем правилам он уже давно должен был исчезнуть. Он должен был подчиниться приказу, но все еще был здесь и продолжал самоотверженно бороться за ее семью вопреки своим потерям. «Спасибо тебе», — прошептала она со всей искренностью, не зная, как передать все то, что вкладывает в это слово. за что я еще ни черта не сделал за то что ты все еще здесь я бы поняла если бы ты сбежал ты помогла мне понять что я не хочу больше убегать он коротко глянул на нее и чуть улыбнулся возьмем кофе она кивнула ужасно хочу есть они свернули на заправку и зашли в придорожное кафе Рэй уткнулся в карту, выбирая маршрут, который позволил бы добраться как можно быстрее. Наоми съела омлет и застыла с чашкой кофе, глядя на дорогу. «Ну как, тебе лучше?» — спросил Рэй, заказав им два кофе с собой. «Знаешь, у всех бывают таланты, увлечения. Каждый в чем то хорош, ему есть чем похвастаться. Люди смотрят вслед и думают, она так красиво рисует». а он просто прирождённый физикой, откроет новый закон, не иначе. А я никогда не была такой. Люди смотрели на меня и думали, а, это та девчонка, что заботится о братьях. Дело даже не в том, что без них я никто, и не в том, что я вложила в них время, силы и вообще все, что только могла. Дело в том, что они пережили просто невероятное количество потерь и лишений. Смерть мамы, отец отказался от них и собирался сдать в приют. Они зачастую были лишены самых простых детских и подростковых радостей, потому что я просто не могла им этого дать, как не хотела. Да и даже черт с этим всем, но они были лишены самого важного — родительской любви, заботы, тепла, поддержки, советов и напутствий. А ведь это основа, фундамент жизни. Они не заслужили такой участи просто взять и исчезнуть, Попасть в чьи-то злые руки на произвол чьей-то больной фантазии. Они заслужили обычной жизни, обычного счастья, обычной семьи, но не такого. Их жизнь не может зависеть от планов сектантов. Я когда-то поклялась, что у них будет счастье, и я сделаю все, чтобы так и было. Рэй слушал очень внимательно. В его взгляде читалось восхищение и уважение. «Я помогу тебе в этом». Мы найдём их и вернем домой. И мы с тобой вместе напьемся на свадьбе Дерека и Лили. Науми хохотнула, смахивая слезу. «Пока у нас небольшая передышка. Можно я задам вопрос? Личный?» Науми вздохнула и улыбнулась. «Мало тебе того, что уже знаешь? Боже, даже муж не видел меня в таких состояниях, в каких видел ты». «Вопрос, кстати, о нем. Этого я и боялась. «Что ж, задавай». «Во-первых, как тебе удается работать вместе с бывшим мужем и его новой женой?» Науми поежилась. «Если честно, поначалу я хотела уйти, но потом просто абстрагировалась. На работе они никак не демонстрируют личные отношения. Я же стараюсь просто делать свое дело. Обычно у всех троих неплохо получается создавать видимость, что ничего странного не происходит. Хотя иногда Элли тяжело скрывать свою ревность». но она видит, что у меня нет интереса к Артуру». Быстро он женился снова. «Это не самая приятная история. Не люблю говорить об этом». «Но мне расскажешь?» «Ты, конечно, уже рассказывала о вашем разводе, но после встречи с этой парой мне вдруг показалось, что ты просто взвалила всю вину на себя. И сам Артур не такой белый и пушистый». Науми уставилась в окно, разглядывая заехавшую на АЗС фуру. Ей было тяжело вспоминать это, но Рэй всё равно уже разгадал все сам. После развода Артур долго еще старался ухаживать за мной. Говорил, что мы хорошая семья, что незачем все разрушать. Он действительно верил, что вместе мы справимся со всеми трудностями и блоками в моей голове. Однажды на работе он в очередной раз вызвал меня на разговор, а в тот день было много народу, разгар сезона. Я устала, и одна из девочек попросила выручить и отработать за нее ночную смену. А тут он. Я сорвалась, накричала на него. Мы жутко поругались. Я наговорила гадости, и у меня такое бывает, когда совсем выду из себя несу, что попала, лишь бы сделать больнее. «Он изменил тебе?» — резко перебил Рэй. Наумни прикусила губу. Она снова начала обвинять себя, и Рэю это не понравилось. «Не знаю, можно ли это так назвать?» Мы уже были разведены. Я хотела лишь, чтобы он оставил меня в покое, перестал ковырять эту мою рану. Я была бы рада, если бы он кого-то нашел и переключился, но то, как он это сделал, к этому я оказалась не готова. Элла строила ему глазки с тех пор, как устроилась в отель. Горничные предупредили ее, что мы женаты, и она немного сбавила оборота. Когда же прошел слух о нашем разводе, Элла пошла в наступление. Конечно, было неприятно видеть, как она его обихаживает. И знаешь, в какой-то мере даже льстило то, что он ее отталкивал. В тот день, когда мы поссорились, закончив работу, он ушел в ресторан и напился там. Позвонил Элли, предложил составить ему компанию, попросил меня оформить ему посещение по всем правилам, будто он обычный клиент. Пока оформляла, они целовались, хихикали, он все время поглядывал, смотрю ли я. А затем они поднялись в номер. Дважды заказывали шампанское, спустились лишь утром. «Он же чертов садист!» — Рэй скрипел зубами. «И ты его еще оправдываешь?» «Я не оправдываю. Просто постаралась его понять. Я сделала больно ему, а он мне. Зато этот поступок заставил меня отбросить сожаление. Я переплакала один раз и отпустила нашу историю». «Но это предательство, на Науми?» Она пожала плечами. «По сути, нет. Мы не были мужем и женой, и я сама хотела, чтобы он нашел себе кого-нибудь. У них семья, ребенок. Но по-прежнему он бегает за тобой? Нет, лишь иногда старается напомнить, что я всегда могу рассчитывать на его помощь». Рэй осуждающе покачал головой. «Что скажешь?» Наоми грустно улыбнулась. «То, что ты рассказала...» Характеризует твоего бывшего не самой лучшей стороны. Ладно тебе, я буквально слышу всю эту брань в твоей голове. Как мужчина и как руководитель он кусок дерьма. Все, Больше никаких комментариев. А ты неспроста не доверяла ему. Наоми задумалась над словами Реймонда, пока он рассчитывался за обед. Может, и впрямь какое-то чутьё не давало ей полностью положиться на Артура. Ее не раз утешала мысль о том, что подобное могло произойти через несколько лет брака, во время очередной ссоры. В таком случае она не перенесла бы предательства от него. «А ты был женат?» — спросила Науми, когда «Шевроле» снова оказалась на дороге. «Нет. Я всегда был по уши в работе. Потом беременная сестра осталась одна, старался помогать ей с ребенком. Потом они погибли. Год в пьяном угаре. устроился на работу, пропал с головой, встретил Сьюзен, почти сразу стали жить вместе, каким-то чудом провели вместе год, дальше ты знаешь. Но женщины у тебя были. Наоми игриво улыбнулась. Она и сама не понимала, почему пристает к детективу с такими вопросами еще и так настырно. Рэй глянул на нее и вернул улыбку. Были, конечно. На ночь, на две. Когда был зеленым, старался заводить постоянные отношения. Но мало кто вынесет человека, который пропадает неделями на работе. «Сью ведь выносила?» Рэймонд расхохотался к удивлению собеседницы. «У нас были странные отношения, неправильные. Мы просто какое-то время жили под одной крышей, изображая для самих себя влюбленную пару. Мне было куда вернуться после работы, и меня это устраивало. Какое-то время». Науми внимательно смотрела на него он обладал удивительным качеством рассказывать о себе но при этом сохранять в тайне важное именно то что от него ждали извини что спрашиваю а почему твоя сестра осталась одна потому что ее парень увидев две полоски сгреб в охапку вещи и свалил из города пока сестра была у врача а ваши родители погибли в автокатастрофе несколько лет назад прости Все нормально. Можешь задавать еще вопросы, все, что интересно. Наоми стало стыдно. Обычно я так себя не веду. Наверное, это остаточная раскованность после общения с доктором Сектантом. Рэй усмехнулся своей шутке, но Наоми она не пришлась по душе. Девушка густо покраснела, вспомнив желание, что разрывало ее тело рядом со Стивом, легкость, с которой она готова была открыться ему, страх, который испытала, увидев медальон. Науми отвернулась к окну и поджала губы, ощутив острую потребность заламывать пальцы. Детектив уловил перемену и виновато коснулся ее плеча. Извини, это не смешно, не хотел тебя обидеть. Я не обиделась. Это было правдой, но продолжать разговор все равно расхотелось. Следующие несколько часов они ехали в полной тишине. Не разговаривали, не включали музыку, даже думали слишком тихо. Около полуночи Рэй громко зевнул, потряс головой и с повышенным вниманием уставился на темную дорогу. Ты устал? Заботы прошептала Наоми. Нужно найти кофе. Скоро будет мотель. Может, останемся на ночь? Уверена? У нас есть на это время. Ты так не спал прошлой ночью, а позапрошлую провел в машине. Детектив, вы нужны мне бодрым. Будет обидно, если ты уснешь в самый ответственный момент. Наоми говорила так, будто шутит, но на самом деле и впрямь переживала за Рэя. Она добавила. «К тому же у нас впереди целые сутки до звонка этих психов». «Думаю, ты права». Когда они зашли в офис мотеля, Рэй посмотрел на нее, не решаясь задать вопрос. Наоми лишь коротко кивнула, думая о том же. «Номер на двоих, пожалуйста». «Медовый месяц?» — кокетливо спросила дама средних лет, занося имя детектива в компьютер. — Ага. Для большей убедительности Рэй взял Наоми за руку. Ее вдруг развеселила эта глупость. Она прижалась к мужчине и сладко улыбнулась. Дама за стойкой с пониманием приподняла брови, глядя на парочку поверх очков. — А вам повезло, — протянула она с улыбкой. — И не говорите, мэм, я тот еще везунчик. Рэй звонко чмокнул спутницу в макушку, от отчего она захихикала. «Вам обоим!» До номера они дошли, не разжимая рук. В эти три минуты Наоми почувствовала себя значительно моложе, гораздо красивее, почувствовала себя чуть более везучей. Рэй открыл дверь и пропустил ее в комнату первой. Проходя мимо него, Наоми шепнула. «Странно, но мне понравилось». «Мне тоже». с глубокой искренностью и тоже шепотом ответил он. Она постаралась поймать его взгляд. Мрак комнаты придавал его глазам чувственности, эмоциональности, то, что Наоми искала в мужчинах. Под потолком вспыхнула лампочка, смахнув этот обманчивый образ. Перед ней снова стоял грубый и циничный детектив, немного неопрятный и по какой-то известной лишь ему причине продолжавший вести дело о похищении ее братьев. Как и следовало ожидать, кровать одна. Я могу спать в кресле. Она ведь большая, места хватит двоим. Откуда снова взялась эта смелость? Она спешно добавила. Не хочу оставаться одна, мне страшно. Науми ждала, что Рэй подойдет и обнимет ее, чтобы успокоить. Но он остался на месте явно в раздумьях. Стоит ли соглашаться на комфортный отдых рядом с ней, или же лучше остаться на безопасном расстоянии? «Можно мне первый в душ?» Он коротко кивнул, оглядывая комнату. Наоми сбросила одежду и зашла в душевую кабину. Почему-то стало припоминать, когда в последний раз останавливалась в мотеле. Кажется, это было сразу после свадьбы с Артуром. Муж очень хотел познакомиться с ее отцом, и она перешагнула через себя и согласилась. Когда они подъехали к родному дому, попросила Артура остаться в машине, пока она расскажет отцу. Было около десяти утра. но мистер Болдер уже успел выпить не меньше трех банок пива. Он сморщился, когда увидел на пороге дочь. «Если тебе нужна помощь для этих двух ублюдков, то зря приехала». Науми вспыхнула от гнева и осознала в полной мере, насколько отвратительной была затея. Она не хотела показывать мужу эту часть своей семьи. «Вообще-то я хотела сообщить, что вышла замуж. Хотела познакомить тебя с твоим зятем». После стольких лет разлуки думала, что могу рассчитывать хотя бы на нормальное приветствие. Ты сделала свой выбор. С тех пор я вправе относиться к тебе соответственно. Науми покачала головой, ощущая такое огромное разочарование, которое даже представить не могла. «Извини за беспокойство», — процедила она. Развернувшись, сбежала по ступеням и села в машину. «Поехали отсюда». «Вернись и поговори с отцом нормально, глупая девчонка!» Прокричал отец, не сдвинувшись даже на полдюйма. Тогда она видела и слышала его в последний раз. Артур не стал спорить и просто увёз Науми подальше от родного городка. Всю дорогу она плакала, поэтому он решил остановиться в мотеле в прибрежном городе неподалеку от Портленда. Науми понравилось то место. Из окна номера было видно маяк и рассвет. Управляли мотелем молодая женщина и ее муж, гораздо старше. Мужчина светился гордостью, представляя постояльцам свою супругу, которая в свою очередь лишь изображала счастье. Мыслями она была где-то далеко, и Наоми поняла, где именно, когда на словах, что Артур с женой приехали из Нью-Йорка, глаза девушки загорелись неподдельным интересом. Она была ровесницей Наоми и еще долго не выходила у нее из головы. Тот мотель был гораздо лучше, чем этот, но оба они были связаны с отвратительными моментами. И с замечательными мужчинами. Не ее мужчинами. Полет мыслей и путанных воспоминаний прервал деликатный стук. Наоми вздрогнула. «Наоми, прости, что мешаю. Я подумала, тебе неудобно будет спать в джинсах. У тебя нет с собой сменной одежды, а у меня все в машине». Рей запнулся. «В общем...» Принёс тебе свою футболку. Она чистая, просто помялась. Науми опешила от такого жеста. Постаралась максимально спокойно ответить, чтобы не выдать волнения. Спасибо, Рэй. Положу здесь, возле полотенец. Ладно. Науми еще немного постояла в душе, представляя, как потоки воды смывают гадкие мгновения прошедшего дня. Как уносят взгляд и голос незнакомого мужчины. как уплывают все его прикосновения и все ее пошлые мысли. Наконец она выключила воду и выглянула из кабины. Рядом с полотенцем лежала черная футболка. Наоми надела ее и улыбнулась разница размеров, позволяющей прикрыть ее тело почти до середины бедра. Ей понравился запах из смеси табачного дыма, можжевельника и чего-то отдаленного, напоминающего тепло Реймонда и его неуклюжую заботу. Науми аккуратно сложила свои вещи и, промакивая волосы, полотенцем вышла в комнату. Детектив переключал каналы на старом телевизоре. «Ванная свободна!» Рэй молча встал и, стягивая футболку за ворот, скрылся в ванной. Науми осталась в комнате, впечатлённая увиденным. Она смутилась от того, что Рэй вдруг стал вести себя так холодно и отстраненно. Вздохнула и забралась под одеяло. Вообще-то именно так он и должен себя вести. Он ведь на работе. Она легла спиной к ванной, чтобы не видеть Рэя, когда он вернётся. Науми смотрела на экран с помехами и слушала разные, ничего не значащие новости в с хрипами плохого сигнала. Понемногу веки стали тяжелеть. В полудрёме девушка слышала, что Рэй вернулся и лег рядом. Науми была уверена, что мужчина лежит спиной к ней, но почувствовала на плече его дыхание. Она повернулась к нему лицом, и их глаза встретились. Дух перехватило от покатых широких плеч, крепких мышц груди и прямого изучающего взгляда. Рэй медленно протянул руку и убрал длинную челку Науми с глаз. Пальцем провел по бороздке шрама. «Откуда это?» — хрипло спросил он. Близнецы играли в рыцарей, а мне не посчастливилось ввалиться на поле брани со своим лимонадом. Меч справедливости покарал у меня. Чуть выше, и я осталась бы без глаза. «Досталось же тебе». Рэй улыбнулся, продолжая поглаживать шрам. «Прозвучит глупо, но он тебе идет. Ей вдруг стало так тоскливо. Душа потянулась к мужчине, что лежала рядом. Она остро нуждалась в тепле и защите. в заботе, в любви. От мысли, что именно этот мужчина не может и не должен дать ей этого, Наоми прикрыла глаза и уронила слезинку. Рэй утер соленую дорожку на щеке и мягко спросил, почему она плачет. Но Наоми промолчала. Рэй тяжело сглотнул. «Ты нравишься мне. Очень. Но я не хочу, чтобы мои чувства помешали нашему делу. Ты заслуживаешь нормального мужчину. Не такого, как Артур, и тем более не такого, как я. Я эмоциональный калека. У меня нет права калечить тебя. Науми вздохнула, открыла глаза и очень спокойно, очень уверенно сказала. Знаешь, что я не люблю больше всего? Когда решают за меня? Она повернулась спиной и буркнула. Спокойной ночи, Реймонд". Он не ответил. Науми слышала, как он вздохнул и придвинулся чуть ближе. Осторожно обвил одной рукой ее талию и притянул к себе. Она позволила заключить себя в объятия. Подняв рука в футболке, Рэй поцеловал плечо женщины. Науми ждала продолжения, но его не последовало. Впрочем, ее устроил и такой сдвиг. Она сама не любила давления и не собиралась становиться тем, кто будет давить на другого человека. Науми уснула и спала относительно спокойно. Ей снились братья. Они были дома, смеялись и все время держали сестру за руки.